Глава девятая. Легенда Иоланда. странная и загадочная женщина в Черном, обладающая холодной, мрачной, какой-то неземной привлекательностью. Она освободила Никиту Изаков в подвале Экстрополиса позволила сбежать Ольге и ее отцу, хотя сама работала на корпорацию. Тогда она назвала его наследником. и пообещала, что они еще встретятся. И вот перед ним висит ее портрет. Старинный портрет. Художник изобразил Иоланду в черном платье с высоким кружевным воротником. На шее, груди и запястьях загадочной красавицы искрились драгоценности. Волосы были уложены в высокую прическу, заколотую большим гребнем. «К -к кто эта женщина?» Заикаясь от волнения, спросил Никита. Анна подошла ближе и поверх очков взглянула на портрет. «Не знаю», — сказала она наконец, — «какая-то местная дворянка. Эта картина была написана примерно в то же время, когда случилось нашествие пантер». «Двести лет назад», — поинтересовался Артем. «А она неплохо сохранилась». «Что?» — холодея переспросил Никита. «Я о картине», — пояснил Бирюков. Никита на негнущихся ногах подошел к ближайшему дивану и тяжело опустился на сиденье, не сводя глаз с портрета. В этот момент вернулся Санька. Следом за ним в музей вошел невысокого роста старичок. Он нес деревянный ящик со столярными инструментами. На голове у старика был точно такой же картуз, как у Саньки. «Здравствуй, дед Семен». — обрадовалась Анна. — Хорошо, что пришел. Нам тут без тебя никак не обойтись. Дед Семен критически оглядел выломанную дверь и подсокал языком. Затем перевел укоризненный взгляд на парней. — Это был несчастный случай, — поспешно начал оправдываться Артем. — Нечего на меня так смотреть. Он отошел к дивану и плюхнулся рядом с еще не отошедшим от шока Никитой. — Ты чего такой отмороженный? — тихо спросил Артем. Расстроился из-за какой-то древней мазни. Да у меня папа в сто раз лучше рисует. Никита поднял на него глаза. Это портрет Иоланды. Той, из Экстрополиса. Что? У Артема испуганно округлились глаза. Той самой? Не может этого быть. Говорю тебе, это она. Иоланда, черные пантеры, странные слухи о заброшенном поместье, Слишком много подозрительного ты не находишь. Мои способности передались мне от далеких предков. Они жили в этой самой деревне как раз в те времена, когда здесь происходили все эти события. Ты считаешь... Ничего я не считаю, — обреченно сказал Никита. Все это начинает мне не нравиться. Тем временем дед Семен, кряхтя и охая, пытался поднять с пола упавшую дверь. У него ничего не получалось. «Ребятки, не поможете мне?» — попросил он. Никита с Артемом встали с дивана, дружно подняли дверь и приставили ее к стене. Старик поблагодарил их и принялся откручивать наполовину сорванные петли стреснувшего треснувшего косяка. «Дед Семен», — обратилась к нему Анна, — «ты ведь в этом музее всю жизнь проработал, а до этого еще твой отец здесь смотрителем был». «Верно». кивнул старик. «Не знаешь, случайно, что это за дамочка в черном?» Анна показала на портреты Оланды. Дед Семен подозрительно прищурился. «Предположим, знаю», — сказал он. «А вас это почему интересует?» Анна повернулась к парням. Никита открыл рот, лихорадочно придумывая, что сказать, но Артем его опередил. «Мы ведь в школьной газете работаем», — воскликнул он. Нам на лето задание дали написать о чем-нибудь необычном, а ваши местные легенды как нельзя лучше для этого подходят». Он вдруг замер, часто моргая, затем вытащил из глаза уцелевшую контактную линзу. «А я думаю, почему у меня вдруг фокус пропал?» «Ягужина славится своими легендами», — довольно проговорил дед Семен, продолжая отвинчивать петли. много странного творилось в этих местах испокон веков и эта женщина он ткнул отверткой в сторону портрета имеет прямое отношение к самой известной нашей легенде самой страшной но и одновременно самой загадочной расскажите нам затаив дыхание попросил никита от чего ж не рассказать слушайте Старик закончил отворачивать петли и взялся за косяк. «Давно, очень давно, правили в этих местах три сестры графини Егужинские: Екатерина, Парфирия и Магдалена». Старик окинул взглядом портреты, висящие на стенах. «Нет, не сохранилось у нас их изображений», — с сожалением произнес он. Была картинка в одной старинной книге о местных дворянских родах, только мы ту книгу передали в городской музей, к сожалению. Ну так вот, правили сестры жестоко. Все крестьяне их ненавидели. Да и боялись. Ходили слухи, что сестры занимаются колдовством. Черной магией, стало быть. И помогал им в этом человек один. Был он у них кем-то вроде консультанта по разным темным делишкам. Илларионом звали Колдун, говорят, был первостатейный Вместе с графинями они тут такие дела творили, что подумать страшно А красотка эта с портрета иностранка Илларион ее с собой из Европы привез Так она тут и осталась Обрусела, значит Звали ее, дай бог памяти, Иоланда Медейра Артем побледнел и стал одного цвета со стеной Но никто, кроме Никиты, этого не заметил. «В те времена в наших краях художник один обретался». «Вот он эти картины ты и нарисовал!» Старик кивнул на портреты Иллариона и Иоланды. «Это Илларион привез сюда пантер?» — спросил Никита. «Он!» — подтвердил дед Семен. «Из Индии!» Вообще со странностями человек был. Чернокнижием увлекался, алхимией всякой. И по миру-то ездил, чтобы разные темные искусства постигать. А знаете, что было самым странным? Что? В один голос спросили Никита и Артем. Пантер-то он привез Всего трех, торжественно объявил дед Семен. А через месяц их здесь уже три десятка было. Как это? удивилась Анна. «Котята, что ли, у них появились?» «Нет, не котята», — старик усмехнулся. «Взрослые особи. И аккурат в это время в деревне столько же людей исчезло». Артем побледнел еще больше. «И куда же они делись?» — чуть слышно спросил он. Дед Семен выдержал долгую паузу, а затем вдруг воскликнул. «Оборотни!» Да так громко, что Анна, стоявшая к нему ближе всех, отшатнулась. «Оборотни!» — уже спокойнее повторил старик. «Чудище нападали на местных и делали их подобными себе. Ведь если оборотень укусит кого-то, укушенный сам станет оборотнем, уйдет из дома и присоединится к стае. Так и те крестьяне побросали свои семьи и ушли жить в чащу леса». Анна повернулась к ребятам, и незаметно покрутила пальцем у виска. «Пантеры, привезенные из Индии, были оборотнями?» — спокойно спросил Никита. «Конечно», — кивнул старик. Он уже почти приладил дверь на место. Оставалось лишь закрутить пару шурупов. «А что было дальше?» — тихо поинтересовался Артем. «Крестьяне, обозленные проделками графини и их гостя, восстали». Вспыхнул бунт. Оборотни перебили, сестры-колдуни избежали. Илларион бесследно исчез вместе со своей драгоценной Иоландой. Ни о ком из них никто больше никогда не слышал. А усадьбу сожгли. Вот и вся история. «Тебе б книги писать, дед Семен», — сказала Анна. «Уж больно хорошо сочиняешь». «Так ведь правда все это!» — обиженно вспыхнул старик. — Вон и картины на стенах это подтверждают. Они подтверждают лишь побег пантеры-зверинца и то, что эти двое когда-то жили здесь. — Не хочешь — не верь, — раздраженно отмахнулся старик. — Дело твое, только в поместье и сейчас нечисто. Огни горят по ночам, и вой раздается. Видно, призраки оборотней все еще там. — А я вам верю, — тихо произнес Артем. «Вот», — обрадовался дед Семен, «городские-то поумнее деревенских будут. Они всегда мне верят». «Городские?» — удивленно переспросил Никита. «Так вы еще кому-то из города об этом рассказывали?» «Конечно. Лет шестнадцать назад путешествовал в наших краях один ученый-профессор. Местный фольклор собирал. А я как раз в этом музее работал». «Так он у меня эту легенду во всех подробностях выведал». «А, фамилия его не помните?» Осипшим вдруг голосом спросил Никита. «Помню, как не помнить? Память-то у меня пока хорошая. Заковыристая такая фамилия. Не то Шрек, не, не то...» «Штерн?» — убито спросил Никита. «Точно, Штерн!» — воскликнул старичок. «Вы его знаете?» К счастью нет позади них раздался жуткий грохот санька про которого все успели позабыть тоже решил опробовать скейтборд никиты все еще стоявший в центре зала он запрыгнул на него обеими ногами сорвался с места и врезался в старинное бюро из темного дерева ножки антиквариата тут же подломились раздался грохот сашка крикнула анна бросаясь к бюро чтоб тебя да ладно — протянул Санька. — С кем не бывает. — Да, но почему всегда с тобой? — Дед Семен, — девушка умоляюще взглянула на старика. Починешь — Починишь? старик махнул рукой. — Ладно, что с вами делать? Приближалось время обеда. Анна вскипятила воду в стареньком электрическом чайнике, достала из шкафчика корзинку с печеньем и пригласила всех за стол в своей комнате. Санька и дед Семен с радостью согласились, но Никита и Артем вежливо отказались. Их дома уже ждала бабушка, накрывшая шикарный стол. Готовить она любила, и от ее стряпни оба парня были без ума. Попрощавшись с новыми знакомыми, они прихватили шлем и злополучный скейтборд и отправились домой. «Слышал, да?» Угрюмо спросил Никита, когда они вышли на улицу. И «Иоланде больше двухсот лет. Но, может, это все-таки не она? Может, это ее дальняя родственница? Может, у них в роду всех женщин зовут Аландами. ты «Ты сам-то в это веришь?» «Нет», — честно признался Артем. «Хотя с недавних пор я начал верить даже в самое невозможное. К тому же и Штерн бывал здесь», — сказал Никита. интересовался местными легендами об оборотнях. Он как-то разыскал Иоланду, и она стала помогать ему в его экспериментах. Они хотели воссоздать оборотни генетически, но что-то пошло не так. На лабораторию напали, Штерн исчез, а его записи попали в руки ученых Экстрополиса. И совсем недавно на сцене вновь появилась Иоланда. Чего она добивается теперь? И как ты связан со всем этим? подхватил Артем. «Она ведь помогла тебе тогда?» «Все так запутано, я уже ничего не соображаю». «Я тоже, особенно на голодный желудок». «Думаю, мне стоит сходить на развалины поместья этой ночью», сказал Никита. «Просто так, на всякий случай. Осмотреться там, узнать, что к чему. Кто знает, может, я найду что-то, что поможет мне хоть немного разобраться в происходящем». «Надеюсь, ты меня с собой не потащишь?» — приподнял одну бровь Артем. «Моя неокрепшая психика точно такого не выдержит. Там ведь говорят огни какие-то и вой. Не бойся, я схожу один. Только сперва спроси у местных, не накопали ли они там ям ловушек. С них станется, они все здесь какие-то чокнутые».